Страница 24. Ему принадлежат первые монументальные здания Петербурга, Петропавловский собор и крепость, здание 12 коллегий Петербургский университет и частью Александра Невская лавра. От него идут знаменитые петербургские шпицы. Петр, правда, привлек было на службу прославленного архитектора Берлинского дворца Шлютера, но Шлютер умер в следующем году по приезде. 1714 Только три года прожил до своей смерти, 1719 и принявший приглашение Петра француз Леблон. Потерпев неудачу в своем фантастическом плане разбить петербургский пустырь по подобию французского сада с венецианскими каналами вместо проспектов, Леблон распланировал сады Летние, Петергофа и Стрельные. Его постройка сохранилась только в чертежах, Больше осталось от немца Шеделя, построившего кого два дворца на Васильевском острове Кадетский корпус, и в Араньенбауме, и работавшего также в Киеве. С Леблоном приехали скульптор Растрелли, отец, и декоратор в стиле регенства Николай Пино, более знаменитый, а также художник Каравак, оказавший большое влияние на создание школы русских портретистов. Особое впечатление, производимое новой столицей, оставалось прежним вплоть до воцарения Елизаветы. Итальянец Альгаро в 1739 году свидетельствует, что в этой столице господствует род смешанной архитектуры, напоминающей итальянскую, французскую и голландскую с преобладанием голландской. Только Елизавете с ее любовью к великолепию и пышности пришлось дать новый толчок петербургскому строительству. При ней барокко получил тот оттенок, отмеченный названием рококо, стиль регенства и Людовика XV, который в России связан с громким именем «Растрели сына». Свои образцы Растрелли взял не только из Франции, где он учился в школе декота и Бафрана, но и из Южной Германии, Мюнхен, Дрезден, Вена, где стиль рококо отличается особенной перегруженностью декоративными элементами. Постройки Растрелли чрезвычайно многочисленны. Он работал и для царицы, и для ее окружающих, и чуть не каждый состоятельный помещик хвалился подражанием стилю Растрелли в своей усадьбе. Наиболее известны перестроенные Растрелли Петерговский 1747 и Царскосельский 1749-й дворцы, вновь выстроенный Зимний дворец, 1754 62 годы, хорошо известный петербуржцам, ибо сохранился до нашего времени. Из церквей, кроме придворных, отметим знаменитый собор Смольного монастыря, часть грандиозного, но не осуществившегося проекта, и грациозный Андреевский собор в Киеве, эффектно поставленный на оскате горы над Подолом. Страница 25 -я. Из дворцов, построенных для вельмуш, назовем Аничков дворец для Разумовского, и хорошо сохранившиеся дворцы Воронцова, потом Пажеский корпус, и графа Строганова, оба замечательные по благородству пропорции и искусству расчленения фасада выступами и колоннами. Не остает Растрелли и в роскошном внутреннем убранстве комнат от требований пышного стиля рококо. Наряду с иностранными мастерами роль русских строителей, вплоть до Екатерины II, была ничтожна. Первым из них был Михаил Земцов, привезенный из Москвы мальчиком в только что основанный Петербург для обучения итальянскому языку, чтобы служить переводчиком при иностранных мастерах. Обучившись у Трезини архитектуры, Земцов работал заместителем Леблона Миките и после его отъезда в 1724 году был удостоен звания полного архитектора. Раньше он был только архитектор архитектуре Гезелем. Сверх того, Петр отправил за границу до одюжины молодых людей учиться искусству, но из них выдвинулся потом только Еробкин, казненный вместе с Волынским. От Зимцова осталась церковь Симеона и Анны на Маховой, подражание Петропавловскому собору Трезине и со вкусом построенный павильон ботика Петра Великого. В работах над дворцами он был заменен Растрелли, умер в 1743 году. Настоящим рассадником русских художников сделалась только Академия художеств, основанная Елизаветой в 1758 году. Свое окончательное устройство она получила при Екатерине в 1774 году, когда был составлен Бедским ее устав, почти буквально списанный с Парижской академии. Профессорами архитектуры, скульптуры и живописи были французы, придавшие преподаванию чисто французский характер. Окончившие курс ученики посылались в командировки, тоже преимущественно в Париж. Но они были отодвинуты на второй план крупными мастерами, которых Екатерина продолжала выписывать непосредственно из-за границы. В результате этих вызовов во второй половине XVIII века были воспроизведены в России с меньшим опозданием, чем прежде, все те стили, которые за это время сменились в Европе, преимущественно во Франции. Было справедливо отмечено, что очередная перемена, переход от орнаментальной перегруженности рококо к классическому стилю палладио совпала с переменой вкуса на престоле. Катерина предпочитала простоту и уют показной роскоши Елизаветы. На первых порах она воспользовалась для своих построек в этом вкусе присутствием в Петербурге профессора Академии Вален делямота последователя знаменитого Габриэля, строителя Экольмилитер, зданий на Плас де конкор и реставратора де лувра До своего отъезда в 1775 году Деламот успел построить при содействии русского архитектора Кокоринова образцовое здание Академии художеств и Старой Эрмита, Возле зимнего дворца. От лямота сохранился также закругленный угол гостиного двора, угол Невского и Садовый. Страница 26-я. Одновременно с Ламотом работал Антонио Ренальди, вывезенный из Рима Гетманом Разумовским в 1752 году и назначенный архитектором наследника Петра Федоровича. Ему принадлежат увеселительные постройки в Ораниенбауме, из которых сохранился роскошно декорированный внутри китайский домик. Гораздо крупнее следующие заказы, исполненные Ринальди. Мраморный дворец в 1768 году и дворец в Гачине 1766 год. Оба предназначены для Григория Орлова. В промежутке между описанным периодом увлечения иностранцами и последовавшим за ним Екатерина обратилась к заказам к русским ученикам иностранных знаменитостей, к обрусевшему Фельтону, сыну Петровского обер и к двум ученикам Далямото, первым пенсионерам Академии, отправленным в Париж, Баженову и Старову. Фельтену, доучившемуся в Германии и получившему звание архитектора в 1760 году, была поручена скромная на вид задача – облицевать границей. Левый берег Невы, от летнего дома до галерного двора. Он выполнил эту задачу в течение 20 лет, 1762-1884 годы, с выдающимся талантом и дал Петербургу одно из лучших его украшений. Фельтон закончил эту работу знаменитой решеткой летнего сада, соединившей классическую простоту с импонирующей серьезностью. Ему принадлежит также второй Эрмитаж, выстроенный в линию с Ламотовским, более простой, и семь церквей Петербурга с колоннадами и ротон. Баженов, ученик Деви Ли и член трех итальянских академий, вернулся в Петербург в 1765 году триумфатором и сразу получил крупный заказ на постройку Каменно-Островского дворца. Так же, как и старый арсенал, заказанный ему Орловым в 1769 году, это здание выстроено в сдержанно-классическом вкусе, без последних парижских новшеств. Но Баженова ожидали более грандиозные задания и связанные с ними тяжелые неудачи. Во вкусе новой французской школы Пейра, Леду, Гандуэна, он мечтал о покрытии обширных площадей классическими зданиями. Однако оба его проекта в этом роде, проект Института при Смольном и громадного Кремлевского дворца, который должен был охватить всю гору и включить внутрь все кремлевские здания, остались без выполнения. Из-за этой неудачи Кремль сохранил свою историческую физиономию XV-XVII веков. В Петербурге Баженов принял лишь участие вместе с Бренна в постройке Михайловского замка, потом инженерное училище, в котором был убит Павел I. Более прочную память о себе суждено было оставить Старого, попавшему в Париж позднее Баженова и использовавшему свое пребывание там гораздо производительнее. Вернулся в 1768 году. Старого принадлежит Троицкий собор в Невской лавре, построенный в форме базилики. Но его главное произведение, закрепившее имя Старого в потомстве – Таврический дворец, построенный для Потемкина, 1788 год, которому Екатерина устроила в этом дворце знаменитый феерический праздник. Страница 27 -я. Таврический дворец, приобретший громкую известность как помещение Государственной думы, послужил в свое время образцом для многочисленных дворянских усадеб. Все хотели иметь у себя копию дворца великолепного князя Таврида с такими же классическими фронтонами и колоннадой в центре фасада, с куполом, боковыми флигелями, театром и церковью. Только противоположный фронт к саду обыкновенно принимал в барских усадьбах вид круглой колоннады с лестницей, непременно спускавшейся к искусственно выкопанному пруду, если близко не было реки. Позднейшие переделки лишили, впрочем, Таврический дворец всего того великолепия, которое известно нам из описания Державина. Но колоннада Екатерининского зала, вызвавшая удивление иностранцев, памятна всем посетителям Первого русского парламента как свидетельница другого рода исторических сцен. Старов опередил свое время, проведя в своих творениях тот более чистый эллинский стиль, который остался еще предметом стремления Екатерины и окончательно введен только при Александре. В 1779 году Екатерина пишет Гриму, что французы строят негодные дома, потому что слишком много знают. Эта острота означала, что ей надоели пережитки старого стиля, и что от подражателей классикам она хочет перейти к первоисточникам. Она нетерпеливо ждет двух итальянцев, которых заказала Гриму. Один из этих двух, желанный римлянин, прибывший в Россию в 1780 году, есть тот знаменитый Джакома Кварнеги, имя которого для царствования Екатерины сделалось тем, что было имя расстреля для эпохи Елизаветинского рокуко. Но до Екатерине предстояло пройти еще через одно увлечение. Вместо римлянина в 1779 году приехал шотландец Чарльз Камерон. Камерон заинтересовал Екатерину прежде всего своими познаниями в античных, на этот раз римских, памятниках. Она оценила его как издателя книги Паладио о римских термах. За Камероном для нее стоял его вдохновитель Клерисо, знаменитый поклонник помпеянского внутреннего убранства, из книги которого и сам Камерон черпал свои вдохновение. Это кипущая голова, пишет Екатерина Гриму в 1781 году, великий поклонник Клерисо. Его картоны служат Камерону для украшения моих новых апартаментов. Испытав Камерона на античном домике в парке, императрица поручила ему постройку интимных комнат в холодном парадном царскофильском дворце Елизаветы 1780-85 годы, а затем и дворца в Павловске для путешествовавшей читы графа и графини Северных 1782-85 годы. Оба поручения Камерон выполнил блестяще. Висящий сад с богато убранными внутри агатовыми комнатами, построенный над купальней, бесконечные застекленные. Галерея с колоннадой для прогулок императрицы, выведенная на той же высоте на высоком цоколе и, наконец, гигантский спуск, по которому стареющая Екатерина могла съезжать и спускаться в колясочке, все это было специально приспособлено для ее личных потребностей. Страница 28 -я. Павловский дворец Камерона, построенный при участии младшего архитектора Бренна, со своими полукружьями боковых галерей, напоминающих виллы Палладио в Северной Италии, сделался образцом для Москвы и для богатых помещичьих усадеб. В утонченном внутреннем убранстве интерьеров у Камерона продолжала царить барокко XVIII века в противоположность классической внешности фасадов. Итальянец Кварнеги, изучивший в натуре памятники древности, делает следующий шаг в направлении к чистому классическому искусству и скоро затмевает славу Камерона. В этом строгом стиле построен английский дворец в Петергофе 1781-89 годы и здание Академии наук 1783-87 годы. Менее суров и более живописен фасад последнего Эрмитажного здания по Дворцовой набережной Эрмитажного театра 1782-85 годы. Внушительное здание Ассигнационного банка 1783-88 годы. Но наибольшего успеха в достижении впечатления живописности, одними только архитектурными средствами, гармонии чистых линий и благородством пропорций, Кварнеги достиг в своем Александровском царскосельском дворце с его знаменитыми колоннадами 1792 96 годы. Продолжая работать при Павле и Александре, Кварнеги применял свое искусство ко вкусам каждого и оставался сам собою. Для Павла он выстроил конногвардейский манеж и мальтийскую церковь, для Александра Смольной и Екатерине институты, но казармы, банк или школа, классические колоннады оставались такими же красивыми и одинаково нехарактерными для специального назначения зданий. Классический стиль покрывал все, как бы подчеркивая этим официальный характер заказов. При Александре стиль Людовика XVI уступает место стилю империи. Это есть последний шаг в развитии классического стиля. Увлечение Римом сменяется энтузиастическим преклонением перед Элладой. Пантеон сохраняет обаяние, но рядом с ним идеалом художника становится развалины дорического храма в Пестуме. Стремление к крайней простоте линии соединяется со страстью колоссальным размером. Имена Пиранези или Ду характеризуют этот стиль и время его возникновения во Франции. С опозданием лет на 30 он приходит и в Александровскую Россию. В Западной Европе сама грандиозность премированных проектов помешала их даже при Наполеоне, напротив России с ее императорскими заказами и, притом, специально Петербург, оказались для нового направления самой подходящей ареной.